Когда мы бывали в обществе, и мадам Дюбари оказывала где-то поблизости, они бросали в мою сторону лукавые взгляды. Тетушки не уставали поздравлять меня с тем, что я так стойко сопротивляюсь. Но чего я никак не могла понять, так это того, что, насмехаясь над любовницей короля, я тем самым насмехалась и над самим королем. Нельзя было допустить, чтобы это продолжалось. Король послал за Мерси. После беседы с ним Мерси пришел ко мне, чтобы, по его словам, поговорить со мной более серьезно, чем когда-либо прежде. Король сказал настолько ясно, насколько это возможно, что вы должны поговорить с мадам Дюбари. И он вздохнул. «Когда вы приехали во Францию, ваша матушка написала мне» что не желает, чтобы вы оказывали какое-либо влияние на государственные дела. Она сказала, что знает о вашей молодости и вашем легкомыслии, о вашем недостаточном прорежании, о вашем невежестве, но знает также и о том, какой хаос царит во французском правительстве. Она не хочет, чтобы вас обвиняли в том, что вы вмешиваетесь в государственные дела. А сейчас... Вы вмешиваетесь. Поверьте мне, я в государственные дела, это из-за того, что я отказываюсь разговаривать с мадам Дюбари, ваше поведение в данном случае затрагивает государственные интересы. Я умоляю вас выслушать меня внимательно. Фредерик Великий и Екатерина, царица России, стремятся разделить между собой Польшу. Ваша матушка возражает против этого, хотя ваш брат, император, склонен к тому, чтобы поддержать Пруссию и русских. С моральной точки зрения, ваша матушка, конечно, права, но она вынуждена будет уступить, потому что не только ваш брат, но и каутниц выступает за раздел Польши, а ваша матушка опасается того, как на это отреагируют французы. Если же Франция примет решение противостоять разделу, Европа должна быть свернута в войну. Но позвольте, какое все это имеет отношение к моим разговорам с мадам Дюбари? О, вам необходимо знать, что очень часто самые глупые действия могут стать причиной грозных бедствий. Домашние дела оказывают определенное влияние на дела государственные. Ваша матушка в такое время особенно не желала бы обидеть короля Франции. А он надеется, что сможет уладить эту глупую ссору между двумя женщинами, которая служит предметом обсуждения по всей стране, а, возможно, и в других странах. Неужели вы не видите опасности? Нет, я не видела ее. Все это оказалось мне таким абсурдным. Мерси вручил мне письмо от матушки и наблюдал за мной, пока я читала его. «Говорят, что ты отдала себя в распоряжение королевских мадам. Будь осторожна. Королю это скоро надоест. Эти принцессы сами оттолкнули от себя всех. Они никогда не умели ни завоевать любовь своего отца, ни уважать других людей». Все, что говорится и делается в их апартаментах, сразу же становится известным. В конечном счете ты и только ты будешь нести ответственность за все. Ты, а не они, должна задавать тон в своих отношениях с королем. Она ничего не знает, подумала я, ведь она не живет здесь. Я должен сейчас же написать императрице, сказал Мерси и рассказать ей о своей беседе с королем. А пока я умоляю вас, сделайте это пустячное дело. Ведь всего несколько слов. Это все, о чем она просит вас. Неужели это так трудно? Но с женщиной такого сорта дело не ограничится несколькими словами. Впоследствии она всегда будет искать моего общества. Нет. Я уверен, что вы сумеете предотвратить ваши дальнейшие контакты с ней.